Кондуктор и член императорской фамилии. Кондуктора Московско-Белорусско-Балтийской дороги снабжены инструкцией номер 85, составленной во времена Министерства путей сообщения об отдании разных почестей членам императорской фамилии. Рабкор. Кондуктора совершенно ошалели. Бумага была глянцевитая, плотная, казенная, пришедшая из центра, и на бумаге было напечатано. Буде встретишь кого-либо из членов профсоюза железнодорожников, приветствую его вежливым наклонением головы и словами «Здравствуйте, товарищ». Можно прибавить и фамилию, если такова известна. А Буде появится член императорской фамилии, то приветствовать его отданием чести, согласно форме номер 85, и словами «Здравия желаю, ваше императорское высочество». А ежели это окажется сверх всяких ожиданий и сам государь-император, то слово «высочество» заменяется словом «величество». Получив эту бумагу, Хвостиков пришел домой и от огорчения сразу заснул. И лишь только заснул, оказался на перроне станции, и пришел поезд. «Красивый поезд!» — подумал Хвостиков. «Кто бы это такой, желал бы я знать, мог приехать в этом поезде!» Или лишь только он это подумал, зеркальные стекла засверкали электричеством, Двери растворились, и вышел из синего вагона государь-император. На голове у него лихо сидела сияющая корона, а на плечах белый с хвостиками горностай. Сверкающие орденами свита, шлепая шпорами, высыпалась следом. «Что же это такое, братцы?» — подумал Хвостиков и оцепенел. «Ба, кого я вижу!» — сказал государь-император прямо в упор Хвостикову. «Если глаза меня не обманывают, это бывший мой верноподданный, а ныне товарищ кондуктор Хвостиков. Здравствуй, дрожайший!» «Караул, здравия желаю!» Засыпался ваше пропал с детками. Императорское величество!» Совершенно синими губами ответил Хвостиков. «Что ж ты какой-то кислый, Хвостиков?» спросил государь-император. «Смотри, веселей, сволочь, когда разговариваешь!» шепнул сзади свитский голос. Хвостиков попытался изобразить на лице веселье, и оно вышло у него странным образом. Рот скривился направо, и сам собой закрылся левый глаз. «Ну как же ты поживаешь, милый Хвостиков?» — осведомился государь-император. «Покорнейше благодарим», — беззвучно ответил полумертвый Хвостиков. Все ли в порядке?» — продолжал беседу государь-император. «Как касса взаимопомощи поживает? Общие собрания?» Все благополучно». отрапортовал Хвостиков. «В партию еще не записался?» спросил император. «Никак нет». «Ну а все таки сочувствуешь ведь», осведомился государь-император и при этом улыбнулся так, что у Хвостикова по спине прошел мороз градусов на 5. «Отвечай, не заикаясь, каналья», посоветовал сзади голос. «Я немножко», ответил Хвостиков. «Самую малость». «Ага, малость. А скажи, пожалуйста, дорогой Хвостиков, «Чей это портрет у тебя на грудях?» «Это... это до некоторой степени товарищ Каменев», ответил Хвостиков и прикрыл Каменева ладошкой. «Текс», — сказал государь-император, — «очень приятно». «Но вот что, багажные веревки у вас есть?» «Как же», — ответил Хвостиков, чувствуя холод в желудке. «Так вот, взять этого сукиного сына и повесить его на багажной верёвке на тормозе», распорядился государь-император. «За что же, товарищ император?» — спросил Хвостиков, и в голове у него все перевернулось кверху ногами. «А вот за это самое», — бодро ответил государь-император, «за профсоюз, за вставай проклятием заклейменный, за кассу взаимопомощи, за весь мир насилием и разроем, за портрет, за до дооснование, а затем и за тому подобное прочее. Взять его». «У меня жена и малые детки ваши, товарищество», — ответил Хвостиков. «Об детках и о жене не беспокойся», — успокоил его государь-император. «И жену повесим, и деток». «Чувствует мое сердце, и по твоей физиономии я вижу, что детки у тебя пионеры, ведь пионеры». «Пи...» — ответил Хвостиков, как телефонная трубка. Затем десять рук схватили Хвостикова. «Спасите!» — закричал Хвостиков, как зарезанный, и проснулся. В холодном поту.